Глава 36. Отработка. День пролетел, как на одном духу. Рассоведение сменило бестиорология. Потом был перерыв на обед, где нашу троицу без изменений проводили любопытными взглядами до столиков и обратно на выход из столовой все, кому не лень. И, конечно, финалочка, боевка. Декан дрек сегодня был, как у Евгения Дога, ласковый и нежный зверь. Только вместо вальса Коул погонял нас на полигоне, счастливо заявив, «Хватит с вами церемониться. Раз вы такие у меня самостоятельные, аж по три часа ползайте под тренажёрами в свободное от учёбы время. Будем по усложнённой системе работать с третьим курсом». Конечно, мне с девчатами досталась ещё одна порция, теперь уже обиженных о кое-где и сердитых взглядов. Но парням хватило ума промолчать. Дрэк точно не оценил бы высказывания благодарных одногруппников. Да и усложнённая система точно не будет нам во вред. Наоборот, это статус и быстрая прокачка по боёвке». До таких мыслей дошла не я одна. Даррен с ребятами тоже многозначительно переглядывались, разминаясь перед полосой препятствий. И я прекрасно их понимала. Третьи курсники которые так-то поступали с нами вместе, уже не раз задирали наших. Подумаешь, у них школа была. Это не даёт никакого права унижать достоинство другого. Но это мир мужчин. Поэтому своё мнение я держала пока при себе. Пока меня это не касается. Пусть развлекаются между собой, как хотят. Пробежка в этот раз далась куда легче. Даже тренажёры больше не выбивали из меня дух. Конечно, без грязи и падений не обошлось. Но систематические занятия всё же делали своё дело. Я не мучилась с одышкой, как неделю назад. И даже бодрость во всём теле приятно гуляла в крови в виде адреналина. Оно и понятно. Декан дрек решил загрузить нас на всю катушку. Но как профессионал с большой буквы, не зря он декан. Лер Коул делал это играючи. Да, не только у детей игра, ведущий вид деятельности. Студенты тоже не прочь подурачиться. В общем, негласное соревнование шло полным ходом до самого конца пары, и в финале Декан дрек вручил троим парням призы за лучшие показатели. Потом бросил взгляд на нашу грустную троицу и подарил Лайзе самопишущую ручку. «Девочки тоже молодцы. Пусть не дотянули до первого места, но не выделить старания самой меткой и прыткой не могу. Буд так держать. Девочки, тянитесь к уровню своей подруги». Хатсон растянула губы в улыбке и, как только боевик отошёл на приличное расстояние, толкнула Лайзу в плечо. «Вот, признай, от встреч с моим братом всё-таки есть толк». «Эллен!» ц не заводись, Буд!» я остановила Лайзу, пытающуюся схватить хохочущую Хатсон. «Было и было. Польза-то действительно есть. Нечто подобное я заподозрила ещё при первом упоминании этого братца». Слишком однозначная реакция у на старшего родича Эллен. «Ручка крутая и очень вовремя. Лекции читают так быстро, она точно пригодится». «Ага, завтра же захвачу её на пары». Согласно улыбнулась Бут с благодарностью во взгляде, переходя на другую тему. Эллен понятливо кивнула, присоединяясь к нам в одну линию. Впереди маячили несколько часов в библиотеке, отработка и плотный ужин. С первым проблем никаких не возникло. Мне даже нравилось корпеть над книгами, познавая новый мир и его реалии со систематичной хронографией, которую определяли высшие умы Академии, штат высококлассных преподавателей. Надо отдать им должное. Их классификация и подача материала в целом была безумно интересна и максимально доступна даже для меня, души из другого мира. Я и сама не заметила, как втянулась в образовательный процесс. Особенно меня увлекло расоведение. Ну, ещё без теорология. По сути, понедельник со своим чётким расписанием обещал стать самым любимым из учебных дней. На отработку мы пришли уставшие. Помощница на месте не обнаружилась. Зато разбросанных по столу бумаг — добрый вечер. Мне даже как-то обидненько стало. Убирала, убирала. И вот, пожалуйста, весь труд на смарку. За дверью ректора шёл разговор на повышенных тонах. Слышно было только Макея, но что-то подсказывает, что это нормально. По статусу и должности, так сказать. Было бы странно, если бы гость ректора-то орал на главу академии. А если учесть, что Кир, брат самого императора Авилы, вообще за гранью понимания. Я, например, до сих пор от своего недавнего похода в кабинет ректора не отойду. Ещё и претензии накидала. Бессмертные. А ведь в Авиле за голословные нападки на членов императорской семьи – казнь. Чокнутая, что ещё сказать. Я переглянулась с девочками, проглотив нелестные эпитеты, которыми мысленно наградила сама себя, и приступила к уборке. Ждать хозяйку этого безобразия не имело смысла. За окном и так стемнело. И ужин не за горами. Отработаем положенный час и до свидос. Надо бы, конечно, обозначить своё появление. Но уж слишком разгулялся ректор. Не знаю, кого он там песочет, но заходить к нему я не рискну точно. Такой была моя последняя мысль, прежде чем дверь открылась, из кабинета макея вышел невозмутимый выпускник боевого факультета, которого я точно не ожидала увидеть. Острые ушки Орлена Мариэля выдавали раздражение. В остальном эльф был спокоен. Коротко кивнув застывшим нам, Арлен покинул ректорат Застывший на пороге своей вотчины Макей тяжёлым взглядом изучал моё лицо, что-то выискивая. Пауза затягивалась. Лайза и элен нервно переступали с ноги на ногу. У меня же в голове полным ходом шёл мыслительный процесс, в ходе которого вспыхивали один за другим вопросы. Что тут делал Арлен? Почему Кир так агрессивно отчитывал эльфа? «Это самые явные». Моргнув, уставилась на губы вампира. «Кажется, у меня что-то спросили». Лай запихнула меня локотком, подтверждая догадку. «Простите, что?» Кир нахмурился. «Я спросил, закончили ли вы?» «Нет, мы только пришли». «Мой ответ понравился вампиру». А вот у меня реакция ректора вызвала неоднозначные мысли. Это ж сколько он бедного Орлена отчитывал, если подумал, что мы уже закончили. Положенный час отработки — слишком явная точка для отчёта. Но это же жуть. Или уж раз тоже какой-то там родственник императора. Семейная отповедь может и два часа занять урьяных воспитателей. Но разве может эльф быть родственником магу? В общем, меня распирало от любопытства». «Особенно на предмет темы этой вспышки агрессивной воспитательной беседы. Всё это вполне может вообще не затрагивать меня. Но обстоятельства и моё утреннее знакомство с эльфом настораживают. Лучше ушами не хлопать. Заметить не успеешь, как по ним прилетит. Тогда продолжайте», — разморозился ректор, довольно кивнув своим мыслям. «К слову, я опять остался без помощника». «Новый секретарь не справилась с возложенными на неё обязанностями, поэтому попрошу приготовить для меня личные дела выпускных групп. Разложите их по факультетам. Сейчас они находятся в хаотичном порядке. За выходные вы успели разобрать первокурсников. До выпускников дело не дошло». Я тяжело вздохнула, молча становясь возле нужного стеллажа, верхние полки которого мне предстояло сейчас потрошить. Всё равно с Киром спорить бесполезно. От отработки не свинтить. Моя покладистость Макею не пришлась по вкусу. Вампир недовольно поджал губы, продолжая сверлить меня тяжёлым задумчивым взглядом. «Адептка Джером, сделайте мне кофе». Он издевается. Мало того, что личные дела выпускников точно займут больше положенного отработкой часа, так ещё и дёргать меня собирается. «Сама виновата», — довольно пропела внутри меня природная вредность. «Подсадила вам перёныша на свой кофе? Получай заказы». «Хорошо, сейчас будет сделано». Ректор отступил и прикрыл бесшумно за собой дверь. Девочки переглянулись. Лайза не выдержала и озвучила свои мысли вслух. «Кажется, он хочет с тобой поговорить». «Я согласна с Лайзой», — закивала, как болванчик на панели машины Эллен. Выводы подруг мне не понравились. Слишком Кир хорош, чтобы притворяться рядом с ним, что он мне глубоко безразличен. С такими мужчинами вообще лучше общение сводить к минимуму. Особенно тогда, когда будущее не обещает ничего хорошего в этом плане. Да, он мне нравится. И это хорошо, наверное. Но дело в том, что отношение самого мужчины в отношении меня вообще непонятно. Скорее всего, я как единственная не шарахающаяся от него женщина притягиваю своим смелым поведением. Но этого мало. Да и впереди у меня столько всего. Учеба, выбор нового вида деятельности, ответственность за Лану, которой я ни при каких обстоятельствах не хочу признаваться, что сестры девочки больше нет, что теперь я занимаю тело Верин. Я на автомате заварила кофе. Девочки шуршали папками, искоса поглядывая в мою сторону. Перелив горьковатый напиток в красивую чашку, глубоко вздохнула и постучала в кабинет ректора.